Глава двадцать восьмая. Последний бой, он трудный самый. В Терпигории не ложились спать. Когда я на сивке подлетел к княжескому терему, навстречу высыпала разношерстная толпа. Марфа, Булат, Васька, Хельга. За ними скромно жалась Риша. Венеслав! Ко мне кинулись разом все. Повисли на шее, целуя, обнимая. Васька тёрся об ноги и громко мурлыкал. А я впервые почувствовал, что дома, и тяжелый путь в темные земли наконец-то завершен. «Ты достал, Горюн, камень? Как все прошло? Рассказывай!» «Оставьте мальчика в покое!» Грозно вклинилась наша наши Ига, которая ради такого случая тоже заглянула в терпигорию. «Дайте прийти в себя, а ты, девица, чего жмешься в сторонке?» Арина подошла ближе, протянула мне обе руки, и я сжал прохладные пальчики. — Здравствуй, — робко сказала она. — Здравствуй. Я не удержался и прижал ее к груди. — Как ты? — Ждала тебя, — тихо ответила Ариша. — Я так боялась, что ты не вернешься. И по ее щекам покатились слезы. — Ты что? — обнял ее крепко. — Я же обещал, что вернусь. И камень принес. Теперь все хорошо будет. — Ега права, — вмешался Булат. — Мы вениславу даже отдохнуть не дали. Проходите в дом, не стоите на ветру. «Меня провели в большую горницу и тут же усадили за стол. После вынужденной голодовки казалось, что не наемся никогда, но я помнил, что и набивать рот не стоит, да и у Яги успел перекусить, поэтому ответ дал всего по чуть-чуть. И только когда друзья убедились, что смерть от истощения мне не грозит, они проводили меня в большую горницу, в гостиную по-нашему, усадили на скамью, сами расселись кружочек и приказали, «Рассказывай!» Пришлось повторить то, о чем уже поведал Еге. Друзья только ахали и охали, хватались за головы, спрашивали наперебой что да как. Я отвечал, а сам чувствовал, как становится теплее. Здесь я свой, несмотря на то, что далеко от привычного мира, учебы, родителей. Я уже не представлял, как вернусь домой, что буду делать. Хотелось жить здесь и сейчас. Что я, собственно говоря, и делал? Невероятно, тараторила Марфа. «Веник, ты бы хоть сказал, куда отправляешься? Мы пошли с тобой и помогли». «Нет, мне нужно было пройти этот путь самому», ответил я, от начала и до конца. «Я многое для себя понял, Марфа, так что каждому свое». «Это точно», усмехнулся Руслав и покосился на Хельгу. «Хорошо, что у них все наладилось». «И все-таки что мы будем делать?» спросил Булат. «Я вызову Черногора на бой», ответил друзьям. «Тогда я вызову Черновея», — встрял Руслав. «Хочу поквитаться с ним за поражение. Пусть выходят биться, если не трусы». «Они убьют вас», — чуть слышно сказала Ариша. «Ишка, тонка», — ответил я. «Горюн камень у меня». «Не мешало бы еще раз добыть меч-кладенец», — мечтательно сказала Марфа. «А где его взять?» «С мечом все просто», — ответила Ига. «Искать его долго не придется. Он в сокровищнице у кощея хранится». Только сам Кощея, бедняга, другой меч предпочитал, костяной. И как он там в неволе? Все замолчали. Кощея было жаль, несмотря на то, что союзник из него сомнительный. Действительно, как он там? Хотелось надеяться, что ему не придется снова оказаться в младенческом возрасте. «Значит, нам опять следует отправиться в гости к Кощею», – заключил Руслав. «Легко сказать, да нелегко сделать», – ответила Эга. «Вы наверняка слышали, что Кощей женат. Вот только женушка его редко к людям выходит, потому что она сама погибель». «Кто же еще может стать женой Кощея?» – буркнул я. «Вот именно. И думаю, настроение у нее сейчас скверное, потому что есть риск снова получить вместо мужа неразумного младенца. И если она не в Кощеевом дворце, то нам туда не пробраться, мертвая сила не пустит». «А вот если хозяйка дома, будет стоить больших трудов уговорить ее отдать меч?» «А может и без кладенца обойдемся?» – предложил я. «Обходились ведь?» «Обходились», – кивнула Ига. «Только разве победили?» «На войне все средства хороши, внучек, а зеркальце мое и книга до сих пор у черновее, так что любой наш замысел для него перестанет быть секретом, если ключик подобрать». Зато земли Кощеевы для любого зеркала закрыты, как сам Черновей скрывал меня от магического поиска. «Значит, надо идти за мечом», – заключил я. «Ладно, я пойду». «Я с тобой», – Арина вцепилась в мою руку. «Нет, зачем так рисковать?» «Потому что я тоже хочу быть тебе полезной. И потом, с супругой Кощеей лучше поговорить по-свойски, по-девиче. Правда, Хельга?» «Правда», – кивнула та. «Так что я тоже иду». «И я!» — вмешался Руслав. «И я!» — тут же вызвался Булат. «Хватит!» — гаркнул я. «Булат, ты оставайся с Марфой. Должен же кто-то быть на свободе, если у нас с кощеевой женой разговор не заладится. Хельга, Руслав и Арина. Думаю, этого достаточно». «И я!» — мурлыкнул Васька. «Хозяйка избушки вернулась, сама за гранью присмотрит, а мне с вами спокойнее будет». «И я и сама хотела с вами податься», — Ига встряхнула темными косами. «Только Веник прав. Кто-то из нас должен оставаться на свободе, чтобы протянуть руку помощи, если у вас ничего не выйдет. А Василия возьмите, он у нас кот-ученый, много колдовских тайн знает. Мы же пока подумаем, как врагов заставить согласиться на поединок. Может, что и придумаем». «Тогда не будем медлить», — сказал я. «Как хоть жену Кощееву зовут?» «Много у нее имен», — ответила Эйга. «Однако сейчас все гонятся за модой, так что она предпочитает, чтобы ее звали Моргана». «Прямо как сестру короля Артура», — умыкнул я. «Зриешь в корень», — подмигнула Эйга. «Что ж, путь вы знаете. Побеседуйте с Морганой, если она дома. Только помните, женщина она суровая и опасная, и нервная, что уж там. Так что следите за языком и лишний раз ее не злите». Хорошее предупреждение. Тащиться в царство Кощея как-то сразу расхотелось. Но я прекрасно понимал главное. Либо мы сейчас сделаем все возможное, чтобы победить, либо на этом конец. Пока только чудом все мы остались живы. Черногор, видимо, больше занят властью, чем местью. А его сын держится в стороне. Что будет, когда они решат ударить? Чего они ждут? У меня было больше вопросов, чем ответов. Я все еще не понимал до конца законы сказочного мира. Но если верить сказкам, добро должно победить. И я был готов сделать для этого все возможное. Наш маленький отряд собрался у терема. Решили, что Хельга полетит на вороне, а Арина и Васька со мной на ступе. Потому что за Сивкой Руславу угнаться будет нелегко. Сборы вышли недолгими. Расставание тревожным. Как раз отправляясь за тем или иным способом победить Черногора, я не знал, вернусь или нет. И не мог знать, что застану дома. Пора. Ега поцеловала меня в лоб, крепко обняла Ваську Руслава, на миг сжала хрупкую ладошку Хельги и грозно посмотрела на Арину. Та осторожно взяла меня за руку и придвинулась ближе, видимо, показывала бабуле, на чьей она стороне. «Что ж, действительно пора». Я усадил Ваську в ступу, помог забраться туда Арине и сам запрыгнул внутрь. Взмахнул помелом, и мы поднялись под облака. Мгновение спустя рядом взмыл огромный ворон, на спине у которого сидела Хельга. Ветер свистел в ушах, облака стояли низко, и управлять потоками воздуха было сложно. «Веник, я хотела что-то тебе сказать», — обернулась Арина и покосилась на Ваську, а кот сделал вид, что он тут ни при чем и вообще давно спит и видит сны. «Я тебя слушаю», — ответил я. «Спасибо, что поверил мне после кражи книги. Я бы, наверное, так не смогла» довериться тому, кто предал однажды. А ты сильный и смог. Мне очень хочется тебе верить, ответил я, а сердце забилось часто-часто. Очень хочется, Арина, и надеюсь, что не зря. Клянусь, сказала она, глядя в глаза, и наши губы соприкоснулись. Поцелуй вышел сладким и пьянящим. Сразу позабылось все плохое. Захотелось обнять весь мир. А ведь мы воюем против самых близких людей Арины. Ариша, «А ведь нас ждет бой с твоим отцом и братом», — сказал, приобнимая ее. «Да, я знаю и понимаю, что выбора нет. Мне казалось, когда отец вернется, наша жизнь наладится, Черновей перестанет строить темные планы, и мы заживем, как семья. Я была глупая, Веник, и я люблю своих близких, но если мы их не остановим, все закончится плачевно». «Ты права». «Увы, от этого не легче». И Арина отвернулась. Я не стал продолжать этот разговор. Главное, что мы поняли друг друга. Чуть повернул голову вправо и скомандовал. «Ложись!» Арина упала на дно ступы, прижалась к Ваське. А Руслав ушел в петлю, полетел вниз к земле. Потому что, отвлекшись, мы упустили главное. На нас неслась туча. Вот только эта туча будто подкрадывалась к небу, а внутри нее сверкали молнии. «Это не туча!» Я едва расслышал голос Хельги. «Оно живое!» Помощник Черногора? Одно из его созданий? Я махнул по милому, скоряясь. Но и туча полетела быстрее. Еще и еще. «Давай, ступа!» – шептал я, а Васька истошно орал. Видимо, Арина в порыве страха прищемила коту хвост. «Нам надо вырваться! Давай, миленькая!» И ступа старалась. Она вся трещала и шипела. Грозила вот-вот развалиться на части. Натерпела и несла меня вперед. «Русик, притормози немного!» Просила ворона Хельга, но тот не слушал, а уносил любимую прочь от беды. «Я попробую помочь». Арина совладала с ужасом и осторожно поднялась на ноги, вцепившись в борта ступы. Она начала читать заклинание. Все громче и громче, будто само небо затряслось, а туча вдруг вспыхнула изнутри и рассыпалась дождем. Грянул гром, сверкнула молния, и все закончилось. «Ты нас спасла», — улыбнулся и бледной, дрожащей Арине. «Это колдовство отца» ответила она, «он намного сильнее черновея и способен повелевать силами природы». А потом сползла на дно ступы, обняла Ваську и зарылась лицом в его шерсть. «Не плачь, девица», — мурлыкнул Василий Мышеславич. «Все живы, чего слезы лить?» «Страшно», — схрипывала Ариша. «Аккуратней с моей шерстью, она уже вся мокрая». Я улыбнулся, кажется, прорвались и около часа спустя мы спланировали к огненному мосту. Ступу пришлось оставить здесь. Я спрыгнул на землю, а рядом выпрямился Руслав в своем человеческом обличье. «Ты почему не остановился, когда я просила?» Хельга тут же налетела на жениха. «Потому что это означало смерть», — угрюмо ответил тот. «Я еще не сталкивался с подобным колдовством. Думаю, и ты тоже». «Я могла попробовать. Арина ведь смогла его развеять». «У Арины схожий тип магии, вот у нее и получилось». «Не ссорьтесь», — попытался осадить возлюбленных, но не тут-то было. «Ах так?» — кричала Хельга. «Думаешь, я ни на что не способна?» «Я что, говорил нечто подобное?» «Ребята, нам надо к Кащеевой жене», — убеждал я. «Да хоть к трем женам, извиняйся немедленно». «И не подумаю», — упрямился Руслав. «Да ты!» «Главное, не проклинай его», — вклинился я. Второй раз проклятие может оказаться неснимаемым». И оба замолчали, только таращились друг на друга. А потом Хельга шагнула к Руславу и крепко его обняла. «Прости», — шепнула тихонько, — «я не права». «И ты прости», — он легонько поцеловал ее волосы. «Я не могу тебя потерять, понимаешь? Ты все, что у меня есть». «А ты у меня». а а в эту идиллию вклинился голос Васьки. «Я, конечно, все понимаю. Любовь, морковь и все дела. Но, уважаемые, у нас тут проблема. Миры под угрозой, грань трещит. Давайте мы победим Черногора и его сына, а потом уже облобызаетесь и нарожаете воронят». «Васька!» – вскрикнули в один голос. Зато подействовало, и Руслав выпустил Хельгу из объятий. «Нам туда», – сказал я, глядя на огненный мост подхватил Ваську на руки и зашагал вперед. Лава то и дело брызгала ввысь, грозясь обжечь. Но я шел уверенно и остановился только на другом берегу. За мной последовала Арина. Она шла, закусил губу, но тоже не отступила. А для Руслава и Хельги этот путь был привычным, как и выжженное поле за ним и черная башня, царапающая шпилем небо. Наконец мы дошли до чистокола, утыканного черепами. Сколько бы я ни приходил сюда, каждый раз казалось, что черепан на нас смотрит, И становилось жутко. «Зачем пожаловали?» – прошамкал ближайший. «Скажи, дома ли хозяйка Моргана?» – спросил я. «Дома?» – ответил тот. «Да только не принимает она в отсутствие супружника!» А когда Кощей дома, то Морганы тут нет. Он упоминал, что она с дочерьми живет отдельно. «Доложи, что Кощей попал в беду, и нам нужна ее помощь», – сказал я. Череп замолчал ненадолго, а потом выдал. «Передает, плевать ей на Кащея, изменника великовозрастного, седина в бороду без в ребро, а дальше следует непереводимая игра идиоматических выражений, а еще интересуется, куда этот удот проклятый сунул свой нос». Я тихонько засмеялся. Удот, это надо же!» Он попал в руки Черногора, который хочет уничтожить границу миров и пошатнуть уравновесие, передай что ее супруг храбро сражался, но уступил в борьбе с неприятелем. «И снова непереводимая игра и дематических выражений», мыкнула черепушка. «Но главное, что хозяйка готова вас принять. Милости прошу!» И ворота распахнулись перед нами. «Идем», — обернулся к друзьям и первым шагнул за ворота.